Голова 14. Еще в школе их учили. В КХЗ и полной маске воздуха на 10 полных, всей грудью вздохов. При правильном расходе этого кислорода хватит на пять минут. Это если двигаться. А если замереть, и того больше. Хорошо, что Юрка вчера раздавил мне очки. Думал о кем, пытаясь уйти в глубину. В респираторе мне уже каюк был бы.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 Спасибо тебе огромное, что ты своим вечным беспокойством, своим нескончаемым нытьем и глупой бабьей тревогой вынудила меня, сама того не понимая, надеть мою ультракарбоновую кольчугу. Иначе эта щука, это была именно она, а не Налима лесом, своими зубами, которых нет ни у Сама, ни у Налима, разорвала бы мне уже руку в клочья. Так мог бы подумать Аким». Но думала о том, как передернуть затвор пистолета одной рукой, когда вторую твою руку жует, мотает тебя из стороны в сторону. Полутораметровая тупая рыбина. Он передергивает затвора бедро, почти упирает пистолет в башку монстра и. Пух! Куча пузырей летит, колыхаясь вверх. Пух! И еще одна куча пузырей полетела. Тиски ослабли. Рука свободна. Рыбина, дергаясь в конвульсиях, падает в ил.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 Не прерываясь, бил от 14 выстрелов, не меньше, на слух прикинул Саблин. Казаки народ бережливый. Они так не стреляют. Уж пластуны точно так не палят. И тут же опять... Еще длинная очередь. Весь магазин до последнего высадил кто-то. Дуркует. Зачем так стрелять? Все это ему страшно не нравилось.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 Для опытного. Пластуна.